Глава 21. Нина. Как же хорошо и гладко все получается у этих мужиков, даже без учета возможных психиатрических диагнозов. Уверена, ни у Андрея, ни у Максима нет никаких диагнозов, а рассуждения похожие. Фигня, все эти ограничения, условность и ответственность за ребенка, которого ты с женой родил. Фигня. Можно в любой момент на другой конец света умотать, не спрашивая разрешения. И супружеская верность ерунда. «Сегодня ты одной девушке предложение делаешь, а послезавтра пишешь бывший и я по тебе скучаю». Да ковно вопрос вообще. Все, что не ограничено законом, возможно. Да и то, что ограничено, тоже возможно, только осторожно. Очень удобная позиция. Пусть эти условные ограничения соблюдает кто-нибудь другой, а они будут развлекаться. Тьфу на тебя, Бестужев. Я от расстройства едва не расплакалась. Я же думала, что хоть и этот мужик не похож ни на Андрея, ни на Максима, Думала, что Бестужев, возможно, и не идеал, но, по крайней мере, понимает значение слова «ответственность». Однако рассуждение про супружескую верность меня добило. Я еще готова была простить Бестужеву тот факт, что он не стыдился связи со своей помощницей, хотя, на мой взгляд, ничего хорошего в этом не было. Даже при условии, что оба они взрослые и свободные. Все равно это напоминало мне некий вид проституции, причем даже более циничный, чем обычный секс за деньги потому что во втором случае мужчина платит конкретно за интимные услуги, а Бестужа платил Алле совсем за другое. И с этим другим она справлялась плохо, но он прощал ей сей недостаток за умение раздвигать ноги. Фу, блин. Ну почему нельзя было найти себе нормальную помощницу, а для периодического траха использовать кого-нибудь другого на стороне? И соображение экономии, что ли? Почти два в одном. И шампунь и кондиционер. То есть и помощница? И резиновая баба для утех. В одном, так сказать, флаконе. Нет, пестужа, зря ты надеешься, что я последую по стопам Алочки и добавлю к своим рабочим делам еще и обязанность ублажать тебя. Не такой я человек. Да и слишком ранен над другими мужиками с похожим устройством мозга. Супружеская верность для них условность. Безобразие просто. И на отношения даже не обременительные больше не пойду. Настоящая любовь — это, к сожалению, редкость. У моих родителей она была. Может, еще и поэтому я так старательно когда-то искала ее сама. Долго приглядывалась к окружающим, не спешила падать ни в чьи объятья, прислушивалась к себе. Потом встретила Максима и думала, что все навсегда. А ведь для меня наверняка это и было бы навсегда, если бы не поступок мужа. Я бы продолжала любить его, беречь и уважать, если бы не то предательство. По-прежнему верила бы в него и в нас. Сглотнув я, прикрыла глаза на мгновение и перестав рассуждать из-боли в сердце. Обидно. До сих пор обидно. Особенно за Машку обидно. Ладно, от меня, Максим, отказался. Но от Маши как он мог отказаться? Нина! послышался вдруг голос бестужего, неожиданно где-то за моим плечом. А следом на это плечо легла его крепкая и теплая рука. Ты что, плачешь? Я замерла. Сглотнула. Я, распахнув глаза, обернулась, поглядев на Бестужева с изумлением. «Ты всхлипнула», — произнес он с непроницаемым выражением лица, так же серьезно, как и всегда. Только глаза сверкали, но не от сочувствия, скорее от любопытства. «Вот я и подошел проверить, что у тебя происходит». Вторая ладонь Бестужева легла поверх моей руки на компьютерную мышь, и я уже приоткрыла рот, чтобы возмутиться, как мужчина продолжил. «Давай-ка свернем файл, а то ты сейчас тут начудишь. Вон, смотри, сколько пробелов лишних набило». Я повернулась к экрану, но увидеть ничего не успела. Бестужев действительно свернул файл со своей рукописью. И поинтересовался не спеша отпускать ни мое плечо, ни ладонь на компьютерной мышке: «А хочешь, мы с тобой отомстим тому парню, из-за которого тебя уволили? Это легко устроить». Если бы Бестужев сейчас мне сказал «раздевайся и трусы не забудь снять», Я бы и то меньше удивилась.